Глава 18 Николай Антонович. Толстая девушка из нораобраза чем-то похожая на тетю Дашу, оставила меня в длинной полутемной комнате-коридоре и ушла, сказав, что сейчас вернется. Я был в раздевалке. Пустые вешалки, похожие на тощих людей с рогами, стояли в открытых шкафах. Вдоль стены двери и двери. Одна была стеклянная. Впервые после Янска я увидел себя. Вот так вид. Бледный мальчик с круглой стриженной головой уныло смотрел на меня. Очень маленький, гораздо меньше, чем я думал. Острый нос, обтянутый рот. Меня оттирали пемзой в Наробразовской бане, но кое-где еще остались темные пятна. Длинную форменную тужурку можно было обернуть вокруг меня еще раз. Длинные штаны болтались вокруг сапог. ***Толстуха вернулась, и мы пошли к Николаю Антоновичу. ***Это был полный бледный человек, лысеющий, с зачесанными назад редкими волосами. ***Во рту у него блестел золотой зуб, и я, по своей глупой привычке, как уставился на этот зуб, так и смотрел на него, не отрываясь. ***Мы довольно долго ждали. ***Николай Антонович был занят. Он разговаривал с ребятами лет по шестнадцати, обступившими его со всех сторон и что-то толковавшими наперебой. Он слушал их, шевеля толстыми пальцами, напоминавшими мне о каких-то волосатых гусениц, кажется, капустниц. Он был нетороплив, снисходителен, важен. «Тише, ребята, не все сразу», — сказал Николай Антонович. «Ну, Игорь, говори хоть ты». Он встал и обнял за плечи мальчика в очках, чёрного, курчаого, румяного, с чёрным пухом на щеках и под носом. «Николай Антонович!» — торжественно сказал Игорь и покраснел. «Мы протестуем против реального училища Лядова. Мы решили идти в 13 объединение и протестовать. Какая же это если норму оставили, а членов прибавили? Кораблёв говорит, что это борьба за кашу, а мы считаем, что дело в принципе». «Если мы коммуна, мы сами должны решать, принимаем мы новых членов или не принимаем. Реальное училище Лядово мы не принимаем. Уж лучше, если на то пошло, мы возьмем женскую гимназию Баржазовской». Он говорил так пылко, что только на одну секунду остановился, когда все засмеялись. «Вообще, мы протестуем против оскорблений Кораблева и требуем, чтобы вопрос был поставлен на школьном совете. вы останетесь в меньшинстве». — возразил Николай Антонович и кивнул нам. Мы подошли. «Беспризорник?» «Нет». «Сноробраза», — объяснила толстуха и положила на стол бумагу. «Откуда ж ты, григориев Читая бумагу, внушительно спросил меня Николай Антонович. «Из Энска». «А как сюда попал? В Москву?» «Проездом», — отвечал я. «А вот как милый». «Куда же ты ехал?» Я набрал в грудь воздуха и ничего не сказал. Меня уже сто раз спрашивали, кто да откуда. «Ну, мы с тобой еще потолкуем». Николай Антонович написал что-то на обороте моей бумаги из нарообраза. «А не убежишь?» Я был уверен, что убегу, но на всякий случай сказал «нет». «Мы ушли». На пороге я обернулся. Игорь, с нетерпеливым презрением, ожидавший конца нашего объяснения, быстро говорил что-то, а Николай Антонович, не слушая, задумчиво глядел мне вслед. О чём он думал? Уж верно не о том, что сама судьба явилась к нему в этот день в образе замороша с тёмными пятнами на голове, в болтающихся сапогах, в форменной курточке, из которой торчала худая шея.